Однажды ночью Нелло проснулся. Через дверь, которая всегда оставалась отварённой, так что если одному из них не спалось, он мог слышать дыхание другого, Нелло на этот раз не расслышал ничего. Он сел на кровати, прислушался, по-прежнему ни звука. Из комнаты Джанни доносилось только тиканье больших старинных отцовских часов. Охваченный безрассудной тревогой, как случается иногда во время внезапных ночных пробуждений, он окликнул Джанни раз-другой. Ответа не было. Нелла спустился с постели и, не взяв костылей, а ковыляя, цепляясь за мебель, как мог, добрался до кровати брата. Она была пуста, а откинутая и скомканная одеяла говорила о том, что Джанни встал после того, как он, Нелла, уснул. Вот новость. До сих пор брат никогда ничего не скрывал от него. Почему же теперь он ушёл тайком? У Нелла мелькнула догадка. Он заковылял к окну, и его глаза впились во мрак столярной мастерской. Да темновато, но всё же внутри горит свет. Нелл по полском спустился по лестнице и пересёк двор. Дверь была приотворена. При свете огарка, стоявшего на полу, Джанни упражнялся на трапеции. Нелов полз так тихо, что гимнаст не заметил его появления. И младший брат стоя на коленях, смотрел, как ловкое, крепкое тело старшего носится в воздухе с неистовой энергией. Наблюдая за ним, таким гибким, проворным и сильным, Нело подумал, что никогда брату не отказаться от работы в цирке. И эта мысль вдруг исторгла из его груди отчаянный вопль. Застигнутый этим рыданием в самом разгаре упражнения, Джанни сел на трапеции, наклонил голову в сторону жалкого комка, который полз в темноте на четвереньках, затем резким рывком сорвал трапецию, швырнул её в окно, разлетевшиеся в дребезги, подбежал к брату, приподнял его и прижал к груди. И обнявшись, они принялись плакать, и плакали долго, не говоря ни слова. Потом старший окинул взглядом принадлежности своего ремесла и, навсегда прощаясь с ними в величественном самоотречении, вскричал. Малыш, обними меня. Братья Зимгано умерли. Остались лишь два пеликольщика на скрипках, которые отныне будут играть, только сидя на стульях.